Глава 16. В которой мне приходится поработать. Глава написана с большой любовью к работникам культуры и с безграничным уважением к их нелегкому труду. Цейтнот значит цейтнот. Надо работать. Спасать родную редакцию от перепечатывания чужих статей и публикации бесконечных официальных материалов. Высоко держать знамя провинциальной журналистики. Звучит гордо? Ну, так себе. На самом деле это означало необходимость переться под дождем в ЖЭК на улице Молодежной и шататься с рейдовой группой по всяким местам разной степени злачности. В состав рейдовых групп, работа которых была организована по инициативе горисполкома, входили представители самых разных ведомств. Милиция, пожарные, коммунальщики, энергонадзор, горгаз, социальное обслуживание, педагоги и еще кто-то. У каждого своя задача, это понятно, но выполняют их все сразу и скопом. Там счетчики проверяют, здесь санитарное состояние помещений, где дети проживают, ходят в основном к одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, неблагополучным семьям и товарищам, которые давно никому не товарищи и ведут асоциальный образ жизни. Мне нужно было сделать пару кадров радушно принимающих комиссию пенсионеров взять у представителя ЖЭКа какую-то общую информацию, сколько посетили за год, какую помощь оказали и бежать на концерт, посвященный чему-то там посвященный. В возрасте далеко за 30, но все еще миловидная начальник ЖЭКа по фамилии Завадская прекрасно знала свой район. Цок-цок, стучали ее каблучки по тротуару. Аккуратная пшеничного цвета каре подчеркивала смуглую кожу и вечно смеющиеся глаза. Есть же такие, которых и возраст не портит, Из юных принцесс они превращаются в прекрасных королев. И неважно, в ЖЭКе они работают или в кино снимаются, я не видал таких коммунащиц никогда в жизни. Высокая, стройная, интеллигентная, элегантная. Она никак не походила на толстых, грубых дамочек с химзавивкой, в неопрятной одежде и с волосками, растущими из родинки на подбородке, которых можно встретить в любой структуре типа домоуправления или водоканала. Ну и народ просто улыбался товарищу, захожей навстречу, и двери открывал охотно, и информацией делился. Даже бабушки у подъезда между собой говорили, что «завадская баба справная». Вот и теперь стоило только постучать в деревянную лакированную дверь на третьем этаже классической хрущевки, как она тут же открылась навстречу. Встретил нас приличный мужчина в аккуратном спортивном костюме и больших очках. Двигался несколько скованно, видимо, какой-то недуг. «Проходите», — сказал он. Дикция его была нарочито четкая. Видимо, этому человеку приходилось себя тщательно контролировать, чтобы говорить внятно. В квартире царила чистота и порядок. Все от обуви до книжек на этажерке стояло по ранжиру, ровненько. Никакой пыли, никакого мусора, диваны и кровать застерены, на кухне блеск. «А готовят вам кто?» – уточнил специалист. «А я сам стараюсь!» – с видимой долей гордости медленно проговорил он и уборку тоже, а то нормально все было, нормально, а потом бах, и вот, инвалид второй группы. Человечище. Мне удалось перемолвиться с ним парой слов, и я решил упомянуть про него в статье обязательно. Звали его Владимир Владимирович. 30 лет он работал на металлургическом заводе, последние 10 мастером. Вышел на пенсию, тяжело пережил смерть супруги, ударил инсульт, но не сдался. Взял свою жизнь под контроль. Он несколько раз извинился, что говорит нечетко, но я уверил его, все отлично. А что неторопливо, так это придает словам дополнительного веса. Он даже посмеялся со мной, на душе стало немного веселее. А вот следующая квартира уже в другом доме поразила контрастом. Очень приличную дверь, обитую красным дерматином с позолоченными шляпками гвоздей, долго не открывали. Спустя время десятки тук-туков и несколько пронзительных трелей звонка дверные петли скрипнули, и на лестничной площадке появилась некая заспанная нимфа. Такая, знаете, миниатюрная брюнетка в одной рубашке и шортиках. Волосы в художественном беспорядке. Личика симпатичная, пусть и слегка помятая, ну хороша. Но вся ее прелесть была растоптана и уничтожена сшибающим с ног ароматом кошачьих саков, которые вырвались из квартиры и рванули вверх и вниз по подъезду. Это было нечто невообразимое, настоящая биологическая атака. Заходить внутрь все-таки пришлось. Шагал с опаской, зажимая нос, но это не помогало, потому как миазмы окрест царили просто чудовищные. В квартире бал правила полная антисанитария. Вещи были скомканы в куче и лежали по углам, на стенах желтые жирные потеки. «Да что здесь происходит вообще?» Вопросы у меня закончились, когда на кухне, на полу, я увидел таз со свиной головой, которую в особенно жестокой форме объедали с десяток кошек, хватая свою добычу за уши и щеки, цепляясь в пятачок. От грубой матерщины меня удержало только присутствие женщины. Я выбежал на лестничную площадку и попытался отдышаться, сдерживая тошноту. Но кошачий дух настиг меня и тут, и прийти в себя я смог только на лавочке у крыльца. Вот ведь и не скажешь, если на улице встретишь. Вроде нормальная, а что там в башке творится у кошатницы этой? Выведи хозяев, заведи в обе эти квартиры постороннего человека и спроси, где живет инвалид второй группы после инсульта и где симпатичная молодая брюнетка. Ответы будут очевидными и однозначными, ошибочными. — А вот вам статистика по нашему жеку, товарищ Белозер. Сколько квартир посещено, какие группы населения? Мадам Завадская, походкой достойной королевы, спустилась по ступенькам и протянула мне листок, исписанный от руки с синими чернилами. — Большое спасибо. Отдышавшись, я взял справку и махнул рукой. — Пойду материал в номер писать. Желаю вам на пути побольше владимира Владимировичей и поменьше симпатичных брюнеток. Мужики из состава рейдовой группы заржали, женщины зашушукались, обсуждая бесхозяйственную кошатницу. Вот уж точно, что за ната то не вельми, хотя кошек я люблю. Обедать я побежал, конечно, в столовую ПДО, не то чтобы это было совсем по пути. Но по тамошним изыскам мой желудок уже соскучился. Навалив три порции жирного плова со свининой в одну глубокую тарелку, принялся орудовать ложкой, запивая все это богатство чаем и помогая себе куском пшеничного хлеба. Я чуть ли не похрюкивал от удовольствия. Внезапно меня похлопали по плечу. «Свободно!» «Ненавижу, когда меня похлопывают по плечу. И тем более терпеть не могу, когда садятся напротив меня и смотрят, как я хрюкаю». Ну, то есть, если прием пищи проходит в обычном режиме, то, бога ради, смотрите. А если задача набить брюхо и побежать дальше, тогда увольте. Нет тут ничего обаятельного и привлекательного. Это всего лишь физиология, а не культура поведения за столом и высокий этикет. Что, Гера, навел шороху в Минске? Спросил Волков, присаживаясь на стул. Я прожевал ложку плова, отложил столовый прибор и вытер губы с лафеткой. Да уж, пришлось, сам не ожидал. «А про обещание свое забыл? Какое обещание? Ну, экскурсию по Дубровице провести. Для серьезных людей. Уехал в отпуск, ничего не сказал, да? Ну, так вернулся же, вовремя. А если бы не вернулся? Если бы опоздал? Где бы я нового Чичерони искал?» «Слово-то какое, Чичерони! Я его последний раз, наверное, в Монте-Кристо встречал». Что значит не вернулся бы? Не такой я человек, чтобы... Не такой человек, а с Солдатовичем. Кто по чистой придуре столкнулся? Борони бог тебя еще раз так ошибиться. Не знаешь, не лезь. Или с умными людьми посоветуйся. Тут я вскипел. Василий Николаевич Волков, конечно, фигура легендарная. И жуть от него веяло капитально. Но я тоже не лыком шит. Послушайте, все это прекрасно. Но не рискни я в тот момент и на совести моей были бы десятки трупов. Вы это понимаете? Я не мог поступить иначе. Да, из-за моей самодеятельности погиб человек, но не рвани я в Минск, погибли бы десятки. Что вы вообще знаете? Думаете, мне охота была сидеть в подвале, чтобы меня лупили, как сидорову козу, этот ненормальный? Ладно, ладно. Знаю я достаточно, а о чем не знаю, о том догадываюсь. Я на тебя поставил, Гера. И другие люди поставили, да? «Ты ведь хочешь поговорить на коротке?» «Уверен, тебе есть что сказать ему. Так помогай мне помочь тебе, Белозер. По крайней мере, позвонить-то ты мог предупредить, да?» «Мне звонила твоя северяночка». Он вдруг широко улыбнулся. «Ты того, держи ее и не отпускай». «Уже держу», — Хмуро буркнул я и снова принялся за плов. «Давай, заходи ко мне, как в редакции разберешься. Покажу тебе стол из моренного дуба, побеседуем про высоких гостей». «Мы готовим солидную программу развития города на двадцать лет вперед. Хотим с Риком тебе ее копию дать. Мало ли, подкинешь что-то, глянешь свежим глазом. Потом уже в райкоме обсудим. Там ведь теперь Рубан, а он... А он охотно вас послушает». «Да», — усмехнулся Волков. «И про пивзавод, подумай, ты туда тоже обещался». «Да за кого вы меня принес...» Но Василий Николаевич вдруг перебил меня. «Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогания, и горный ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дальние лозы прозябания». Продекламировал он и прогрозил пальцем. «Да? Ну, да, тогда Постараюсь быть полезным в меру сил». Покладисто сказал я. «Может быть, ему Привалов-старший что-то рассказал, а может быть, он и сам еще раньше сделал все выводы». Это было странно, видеть в таком рациональном человеке такую склонность к мистицизму. Или наоборот, может быть, на самом деле в нашем сумасшедшем мире мистицизм и является высшей ступенью рациональности? Вот и будь полезным. А мы в меру своих тоже и со всем старанием ради общего дела. Вот это вот общее дело меня и вовсе с толку сбило. Откуда мне было знать, что именно они замыслили, эти красные директоры? По косвенным признакам можно было судить, что сторонников у них немало. Например, в Минске точно есть некая группа, а значит и по всей республике, а может быть и за ее пределами. И еще я наверняка знал, Волков там играет не последнюю скрипку. То, что они за Машерова, это прекрасно, это хорошо. То, что они за экономические методы регулирования и отказ от тотальной плановой системы, За хозрасчет и материальное стимулирование работников тоже здорово, наверное, но дальше? Я понятия не имел, чего от них ждать. Как там? Не надейся на князей, на сынов человеческих, в них же нет спасения. «Если есть на свете что-то более жуткое, чем свиная голова, которую объедают кошки, так это плохо организованный концерт местной самодеятельности. Я сидел на первом ряду, и мне хотелось застрелиться». Все было классически. Отдел культуры сказал, что концерт начинается в 15.00. На предприятиях народу сообщили, что прийти надо к 14.30, и самые ответственные собрались, конечно, к двум часам дня и час стерлись в коридоре, сходя с ума от безделья. Потом всех запустили в зал городского Дома культуры, и народ уселся с обоих краев, оставив по центру огромное пространство. И каждый новоприбывший старался сесть как можно ближе к краю ряда. А потому приходящим позже и пробирающимся на свободное место нужно было делать выбор – повернуться к сидящим и не желающим вставать товарищам задницей либо передницей. Включить музыку на фоне, чтобы голос сотен людей в зале не так сильно давил на психику, никто, конечно, не догадался. Народ старался вести себя чинно, но время от времени раздавались выкрики. «Лютка, давай к нам, я место заняла!» «А тут у вас свободно?» «По ногам, как по бульвару!» стало тут, не пройти, не проехать!» Потом зазвучали фанфары, и на сцену вышла «Машенька Май» в длинном красном платье и с ярко накрашенными губами. И бабоньки переключились на обсуждение ее внешнего вида и морального облика. «Праздничный концерт в честь Дня Конституции объявляется открытым», провозгласила Май. Грянули аккорды гимна. Народ встал, гремя сидениями. Что ж, это было мощно, что и говорить. Недаром даже в будущем, в 21 веке, многих дергает и по ту, и по эту сторону Уральских гор, когда откуда-нибудь дерзко и грозно звучит «Союз нерушимый». Народу, правда, было не до пафоса. Некоторые же просто хотели присесть, посидеть уже. Хотя, стоит признать, были и те, кто пел искренне, от души, и другие, кто ковырялся в носу. Ничего сверхъестественного. Началась концертная программа. Чем она отличалась от таких же мероприятий моего времени? Пожалуй, сдержанностью, а еще мелодичностью. То есть большинство песен были мне хорошо знакомы, не считая совсем уж ура-патриотические, но даже они радовали. Тут шла речь о труде, о том, что человек человеку друг, товарищ и брат, о борьбе и силе воли, о том, что первым делом самолеты, а мусипуси практически не было, разве что народные коллективы. Накрашенные полные женщины в имитирующих народные костюмы водились и здесь». «Народный хор Глебовского сельсовета с песней «Ой, кто-то с горочки спустился!»» Выкрикнула в микрофон Май и сделала жест рукой, как будто представляла как минимум Муслима Магомаева. И посмотрела мне прямо в глаза. Томно. А я что? Я щелкнул ей прямо в лицо вспышкой, ибо нечего тут. Подлец я? Подлец! Она наступила каблуком на край платья и едва не сверзилась со сцены, и следующий ее взгляд не предвещал ничего хорошего. Бабоньки кипели пронзительно, звонко, и слова разобрать было практически невозможно. В конце стали барахлить микрофоны, издавая скрежет и шипение. Но Глебовским пивуньям это помешать не могло. Они голосили про защитную гимнастерку вовсю. Глотки у них были луженые, легкие, нетронутые, неизвестным здесь ковидом. И потому эффект получился грандиозный. Кто-то из зрительниц в зале даже пустил слезу, а на задних рядах заорал маленький ребенок, которого притащили с собой повышать культурный уровень родителей. Начались танцы. Ну, знаете, серечки Анушка идет, ведра полные несет, а навстречу ей Демьян, словно яблочко румян. Престарелый щеголь в картузе с заправленной за ухо гвоздикой изображал на сцене нечто похожее на Демьяна, а за моей спиной прошел шепоток. «Главный хореограф!» Кажется, он был фигурой культовой анушка тоже была ничего такая, молоденькая и гибкая, но настоящих ведер с водой в руках явно не державшая и с коромыслом обращаться не умевшая. Вёдра там были то ли из фольги, то ли вообще из картона, да еще и явно закреплены на карамысле. Я поулыбался собственным мыслям, представив, как бы она крутила и вертела полные водой жестяные хреновины, и в какое место они бы улетели, исполняя она такие коленца у настоящего колодца». Но Демьяна подобные мелочи не смущали. Он вышагивал Гоголем под ай лю ай -лю и был словно яблочко румян. Как полагается, щеки ему нарисовали «Будь здоров». Они даже дотанцевали без музыки, когда динамики издали предсмертный хрип, оглушив ползала и сдохли. Но Машенька не сдавалась. Меча грома и молнии из глаз, она вышла на сцену и возвестила, напрягая связки во всю мощь и пытаясь перекричать народ. «Встречайте! Голос Дубровицы! Любимец публики Михаил Агафонов!» На сцену выбежал плотный мужчина приятной наружности и умоляюще поглядел куда-то вверх. Там, кажется, была обитель звукорежиссера или техников, не знаю. Но музыка все не начиналась. И пришлось ему, акапелла начинать петь про зимний парк и липы. И тополя, и лодки, и чертово колесо. Народ, кажется, песню эту любил и знал чуть ли не наизусть. Да и вокальные данные у Агафонова были что надо. Это бесспорно. И потому сердобольные тети и дяди стали отбивать ритм песни, хлопая в ладоши, не всегда в такт. Это, кажется, солиста только сбивало. Но одеваться было некуда. Он пел. «И мы с тобой, ить, ать, в небо, тру-ля-ляй, я кричу, эх!» Я улавливал только какие-то обрывки слов, схожие по исполнению на шаманские заклинания, но публика была в восторге, и когда взмокший Агафонов отчаянно взмахнул рукой и возопел «А теперь вместе!», то народ не подвел и восторженно взревел в унисон. «Ить, ать, в небо, тру ля, -ля я лечу, эх!» В общем, День Конституции удался.